Четвертое. Ставка Его Величества оказалась расположена, конечно, в самой большой просторной палатке, по сравнению с которой моя собственная могла быть смело названа собачьей кунурой. Судя по внешним данным и отходящим от основного отделения крыльям, принцип был схожим. Центральная комната плюс к ней несколько, никак не меньше трех дополнительных помещений. отделенных друг от друга плотными шторами и, кажется, небольшими узкими коридорами. Не слушать же его величеству, почивая на пуховой перине, как на входе ругаются стражи. И не просыпаться каждый раз, когда кто-то по ошибке заглянет внутрь и окликнет потерявшегося друга. Хотя нет, это я переборщила. Внутрь заглянуть никто как раз не сумеет. У входа круглосуточно дежурили трое серьезного вида мужиков в отличных доспехах с изрядной примесью Адарона. Вооруженных, мрачных, неразговорчивых. Не как из охраны. И внутри, небось, такие же солдатики на каждом шагу понатыканы. На стол, к примеру, накрыть, салфеточку подать после ужина. Хотя какая нафиг разница? Главное, что к королю так просто не подъедешь, и без приглашения внутрь не войдешь. Даже на ФАЭС охрана глянула как-то недобро, но все же пропустила без предъявления паспорта. А вот касательно нас ему пришлось несколько минут объясняться с начальником караула. Хорошенько поразмыслив, благо время имелось, я все-таки решила, что одна к королю не пойду. Если дело выгорит, то пусть ас берет на себя основной удар. Он у нас умный, отбрешется. Если же нет, и наш славный Эрдал, теперь уже Баркан, был излишне откровенен, тогда на сцену выйду я. Но не раньше. Все-таки мое инкогнито хотелось сохранить. Поэтому к королю мы отправились втроем. Я, ас и вечно любопытный мэйр, которого, поколебавшись, мы тоже решили прихватить». Однако ФАЭСу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы доказать необходимость нашего прихода начальнику караула и убедить его пропустить на совет наши сомнительные, безликие, но с виду весьма неприятные физиономии. Ну вот, зашли. Итак, ага, что я говорила. Центральный зал по размерам почти как вся моя палатка, а от него отходят три ответвления. Посередине длинный стол, на котором расстелена карта. Ого, какая классная! Весь юг Валеона и форлеон в придачу, как на ладони. И перешеек виден, и длинный каменный язык, на который я уже успела посмотреть вблизи, и даже расщелина. Вон, обозначено красным. Однако то, что за ней, увы ах, сплошное белое пятно. Хотя это и не удивительно. Дальше устье расщелина еще никто из валионцев не заходил. А если рискнул, то обратно уж точно не вернулся. Так что именно в этом пятне наша самая главная проблема. И кажется, я уже знаю, о чем пойдет речь на грядущем совете. Кстати, народ тоже собрался. Я быстро пробежала глазами по незнакомым лицам. Тут более или менее понятно. Пришли только самые-самые. От Рейзеров, фаэсы, как ни странно, Ниш. Эрдал Третьей крепости, о котором у меня остались самые приятные воспоминания. Ого, увидел и даже кивнул. Спасибо за узнавание. От хасов вижу тоже двоих. С белыми платками на рукавах, при доспехи и оружие, помеченным гербом Валеона. Ну, тем же восходящим солнцем, что и на флаге над этой же самой палаткой. Мужики суровые, с грубыми испещренными шрамами лицами. Не молодые, но по чину не ниже генералов. Только необычных наших, с пивным брюшком и обрюзшими подбородками. Нет, эти на коне и сами, и против тварей сами. И за мечи знают, с какой стороны взяться. У таких и подчиненные будут вытягиваться во фронт. И казну никто не разворует. Любого вора собственноручно удавят. Короче, ничего так, дядьки. Одобряю. «Так...» «А это кто?» Я настороженно оглядела длинную белую рясу с капюшоном и стоящий рядом темно-синий балахон, над которым небрежно болталась весьма длинная и не больно ухоженная грива русых волос. Если бы под рясой не топорщился стальной панцирь, а на сапогах не выглядывали острые шипы, я решила бы, что первый — это отец Керам. Однако потом ряса повернулась, уронив капюшон и открыв идеально выбритый затылок. Чуть раздвинулась на боках, потому что оказалась вовсе не рясой, а просто хорошо сидящим плащом. Показала кончик длинных ножен, и мне тут же стало ясно. Святоша. Только не простой жрец, а орденец. Наверняка главный среди прибывших. А стоящий рядом с ним балахон не иначе как маг. Тоже не последнего разлива. И судя по тому, что ас о нем пока ни словом не обмолвился, то всего два дня назад его здесь не было. Значит, скорее всего, с королем прибыл. Еще и отыскала каких-то трех типов, на которых никаких отличительных знаков не нашлось. Отметила просто, что по виду воины и одеты очень неплохо. Не в смысле доспехов. Этого добра у всех было как в музее. А в смысле простой одежды. Рубах, хорошие выделки сапог, поясов. Сразу видно, при деньгах люди. Но без капризной складки урта, без презрительно высокомерных лиц. Обычные воины, отмеченные его величеством за какие-то заслуги и явно приближенные ко двору. Вероятно, эрхасы. И, вероятно, из ближайших к расщелине эрхов. Так, а где же король? Я пробежалась по незнакомцам еще разок, Но ни стариков, ни даже людей старше пятидесяти не увидела. И короны, естественно, никто из них не блистал. Все ясно. Его величество изволит задерживаться. Ну и ладно, подождем. Хотя, надеюсь, он не заставит нас ждать до самой ночи. На это время у меня намечены большие планы. На наш приход присутствующие отреагировали довольно вяло. Мельком покосились, по-быстрому оглядели и вернулись к своим делам. Кто у карты топтался, будто она вот сейчас возьмет и сама дорисуется. Макса Святошей о чем то в полголоса беседовали. У эрхасов организовалась своя собственная кампания, а ахасы вообще стояли в дальнем углу. Тогда как король, судя по непринужденной обстановке, еще не соизволил появиться. Поэтому ничто не помешало нам бесшумно зайти, облюбовать тихое местечко недалеко от входа и скромно там притулиться, не слишком отсвечивая своими закрытыми физиономиями. А я вообще вежливо отступила за спины аса и мэйра, став не только неслышной, но и незаметной, что, конечно же, не мешало мне внимательно изучать собравшихся. Это его преосвященство Гаран. Заметив мое любопытство, кивнул в сторону святоши Фаэс. Отличный мужик, без всякой придури в голове. С тварями никогда не церемонится и не отступает. даже если знает, что впереди его ждет Хартар. Про его отряд говорят, что на них столько старших тварей, сколько даже мы не видели. И я, пожалуй, готов в это поверить, потому что где бы ни случилась заварушка, он всегда появляется первым». «А маг?» — шепотом спросила я. «Мастер Драмт», — также тихо шепнул Эрдал. «С ним прибыли еще трое мастеров, но про тех не знаю». В первый раз их вижу. О нем слышал, что боевой, правда, силы огромной. Когда в прошлый раз про него слухи ходили, говорят, целый прорыв был закрыт в одни сутки. Балахон, как услышал, неожиданно повернулся и окинул нас быстрым взглядом. «Он молод», — заметила я, рассмотрев приятное лицо с правильными чертами и упрямо выдвинутым подбородком. «А волосы почему длинные?» «У магов так принято. Неужто не мешают? Ветер же то да сё. «А ему ветер не помеха», — усмехнулся Фаес, скользнув взглядом по распущенным волосам мага. «Создаст вокруг себя защитную сферу, и всё». Я пожала плечами. Напрасная трата сил и времени. Но магу, наверное, виднее. «Это Риандел, командир королевских хасов». Неожиданно добавил Эрдал, кивнув в сторону заинтересовавшей меня парочки с белыми платками на рукавах. «Тот, что слева, со шрамом у виска, именно он рассказал о вас королю. Второй лек, его правая рука, вот та троица, уважаемые Эрхасы, Таран, Арин и Цевин. Когда-то в хасах служили, но потом выбились наверх, а Цевины вовсе из наших гильдейных. Ничего, нормальные ребята». Сколько у них народу? По дружине человек по двадцати взяли, но лучших. Так что помощь от них хорошая будет. Вольница даром никто хлеб не ест. В большинстве своем туда уходят те, кто уже отслужился у нас. Так что знают, как с тварями обращаться. Не лишние люди. Я удовлетворенно кивнула. Отлично. Никого постороннего тут нет. Все по делу, для дела. И все знают свою задачу на зубок никаких расфуфыренных придворных словоблудов, чинувших истеричных дамочек, считающих нужным скрашивать одиночество суровых воинов своим щебетанием. А еще никаких придурков из обширного королевского двора, даже знать и чуть. Но это лишь та, которая в данной ситуации нужна до зарезу. Так что король молоток, понимает, что на войну куртизанок не тащит.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 подтянутым и сравнительно молодым. Не мальчик, разумеется, но в том идеальном возрасте, когда физическое тело находится на пике формы, однако при этом и опыта уже набрано по жизни немало. Доспехов и брони на незнакомце не было. Одна лишь светлая, поразительно хорошо выделанная рубаха, позволявшая без помех разглядеть выпуклые пластины грудных мышц, плоский живот и ровную кожу на крепкой шее. Еще на мужчине были полотняные штаны нейтрального черного цвета. Не очень широкий, но богато расшитый пояс. Совершенно простые, никак не украшенные ножны, где прятался изящный стилет. И тонкая цепочка на груди, оканчивающаяся золотым медальоном, в центре которого скромно поблескивал поразительной чистоты сапфир. Лицо у незнакомца оказалось под стать. Волевое, жесткое. с резкими чертами отнюдь не изнеженная, хотя хороший уход и определенная холеность чувствовались. Не люблю таких. Когда человек при деньгах, то нередко начинает считать окружающих копошащимися под ногами тварями, а этот явно был из самой верхушки. Кожа вон какая ровная, загорелая, будто он только с Мальдив вернулся. Подбородок твердый, но не тяжелый.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 воин. Причем воин, которого обучали те же самые учителя, что и меня. Не узнать чуть пружинищей походки и характерного движения корпуса было невозможно. Даже я увидела, не говоря уж о том, что стоящий передо мной ас подобрался, а это значило, что незнакомец опасен вдвойне, и то, что он единственный, пришел сюда без оружия, говорило о многом. Однако, когда этот человек, едва войдя, как-то по-хозяйски огляделся, после чего небрежно кивнул присутствующим, у меня внутри забрежило легкое беспокойство. После того, как в ответ все до единого воины склонились в почтительном поклоне, это беспокойство возросло многократно. Когда же Фаэс, поймав на себе пристальный взгляд мужчины, приложил правую руку к груди и сказал «Ваше Величество»,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 Невероятно опасный тип. И когда цепкий взгляд мазнул по нашей скромно молчащей группе, я вдруг почувствовала, что начинаю терять уверенность. «Здравствуй, Фаэс!» Неожиданно мягким баритоном сказал Энар Второй, заметив Эрдала. А потом указал на нас подбородком. «Кто это с тобой?» «Фантомы, сир!» Вы изъявили желание с ними познакомиться, и я решил, что другого случая может не представиться. Вот как. Я чуть не вздрогнула, почувствовав себя за спинами братьев крайне неуютно. Черт, у короля взгляд, как лазер, так и пытается проникнуть за маску, так и буравит. Но сколько там холода, и сколько жесткой, беспристрастной, совершенно равнодушной оценки, которая производилась сейчас с поистине бешеной скоростью. Подойдите. «Я хочу вас видеть». Я раздраженно дернула щекой. Мог бы сам подойти, а вось ножки бы не подогнулись. Но следом за асом и мэром сделала шаг вперед. «С таким королем уже не знаешь, чего ждать. Может, уходить придется с музыкой? Очень хорошо, что мы встали недалеко от двери». «Снимите шлемы». Холодный голос короля окатил нас целым водопадом ледяной воды. Ас, поколебавшись долю секунды, в полной тишине поднял руки и неспешно исполнил приказ. Мы с мэром отстали ненамного, но короля это не удовлетворило. Нас внимательно изучили, а потом снова велели. «Снимите маски». Причем тон был таким, что даже у меня невольно дернулись руки. «Хм, вот теперь я понимаю, почему ФАЭС так легко нас сдал». Такому типу не ответи уже кажется, что за спиной раскрывается жадная пасть гильотина. И это при том, что никакой угрозы в его голосе не звучало, просто сталь. Одна сплошная сталь и отчетливый холод невысказанного недовольства. Однако ас не поддался, а чуть наклонив голову, вежливо ответил. «Прошу прощения, Ваше Величество, но мы не можем этого сделать». «Почему?»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 «Возможно». Ас чуть прищурился, а я мысленно ругнулась. «Блин, прокол! Полоску кожи на переносице наши маски почти не закрывали. А такие смуглые здоровики, как мои тени, могли родиться только в Скорон-Оле. И король это знал. Но каков типчик, а?» «Разве ты не маг?» Внезапно нахмурился его величество. «Мне не говорили об этом». Но в твоих глазах я чувствую огонь. Оттого и клан, Алый. Хотя, возможно, ты просто спящий маг. Король задумчиво нахмурил светлые брови. Поэтому в твоих словах не было лжи. Однако я не вижу знаков отличия. Какой у тебя статус? Никакого, ваше величество. Вдруг усмехнулся Ас. С некоторых пор я не принадлежу клану.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 а затем обратил внимание на насторожившегося мэра. «Кто ты, воин?» «Фантом», — приглушенно отозвался Мирре, одновременно наклонив голову. «У тебя нет собственного имени?» «Есть, Ваше Величество, но для всех я фантом». «Еще интереснее. Фаэс, и сколько их всего?» «Девять, Сир», — немедленно поклонился Эрдал. Вчера ты докладывал о восьми. Так точно, Сир, но только потому, что одного не было. Король окинул мэра задумчивым взором. Девять. Из них, как минимум, один чистокровный с короны старшего клана. А теперь еще хварт. Ты ведь хварт? Я напряглась. Так, уже второй прокол подряд.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 Мы с парнями идем примерно в одной цене. Ну, чуть больше серебра на шлеме нет клейматок. Это не страшно. Можно всегда сказать, что не успела. Любую проверку на вшивость я пройду. Братья натаскали меня за последние месяцы зрядно. Мой знак? Нет, он хорошо спрятан. Да и не дам я к себе прикоснуться. Ириул? Его почуять вообще невозможно. Да и подтвердил.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 Мне надо сохранять максимальное спокойствие. Что еще тонко и может порваться? Ах да, голос! Слишком он у меня высокий и звонкий. С ФАЭСом-то я сначала с помощью АСа разговаривала, хрипела как могла. Потом АС ожил, и мне стало труднее. Но и тут нашелся выход. Пока я говорю тихо и ровно, голос не звенит, как натянутая струна, и в нем нет узнаваемой мелодичности и аров. «Чтоб тебя, Лик Кеол, с твоими дарами!» «Значит, только на нем, пожалуй, я могу проколоться. А что надо сделать, чтобы спрятать какую-нибудь важную вещь? Правильно, выставить ее на самое видное место, буквально носом в нее ткнуть, чтобы на все остальное внимание уже не обратили. Наконец я приняла решение, вытянулась в струнку и бодро отрапортовала. «Фантом, ваше величество!» Поэс, кажется, подавился от неожиданности. А король, напротив, приятно удивился. «Ты молод, фантом!» «Так точно, Ваше Величество!» «Сколько тебе лет?» Слегка оттаял король, видя, что я, в отличие от остальных, не изъявляю желания угрюмо молчать. Даже напротив, аж лучусь вся доброжелательностью и готовностью помогать. «Ну-ну!» а сыграем-ка в одну интересную игру. «Сколько есть все мои, ваше величество?» «Смелый ответ», — неожиданно усмехнулся он. «А все-таки...» «Ваше величество!» — обиженно протянул я. «Разве вы не знаете, что некоторые люди очень тревожно относятся к подобным вопросам? Я ведь не спрашиваю, сколько лет вам. Хотя, как и вы, тоже сгораю от любопытства».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 Называть свои имена посторонним, говорить, кто мы и откуда, рассказывать подробно про печати, про форлеон и сколько тварей мы там забили. Потому что неприлично хвастаться, понимаете? Еще нам нельзя открывать свои лица, называть ими хозяина, выполнять чужие приказы, если они идут вразрез с его собственными. Фаэс в панике распахнул глаза, метнув на короля совершенно дикий взгляд, но его величество лишь неопределенно хмыкнул. неплохой набор пожеланий хорошо юный фантом я тебя понял тогда скажи мне другое а давно ли ты входишь в отряд не небрежно отмахнулась я всего то месяца полтора и это правильно потому что сам отряд существует как раз столько времени фиг ты меня подловишь на вранье а печати ты видел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 а потом отступила, так как совершенно не намеревалась позволять ему изучать мою ауру повнимательнее. Особенно, чтобы он заметил в ней сходство с аурами эаров. Король поджал губы. «Ты боишься, фантом?» «Нет», — осторожно ответила я, постепенно отступая за Мейра. «Я просто не люблю магов. У меня с ними трудные и крайне неоднозначное отношение. «Ты ведь не маг». Вот именно поэтому, Ваше Величество, уж простите за наглость, но я, пожалуй, постою в сторонке. Мэр, не сдержавшись, тихо зарычал, и только тогда король неохотно отступил, а потом с новым интересом взглянул на ворчащего оборотня и качнул головой. Все-таки я ошибся. Ты не хварт, хварт не смог бы терпеть так долго. поэтому ты не хварт, ты, Мирре.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 У короля совсем нехорошо блеснули глаза, а лицо изменилось совсем не так, как мне бы хотелось. Он слишком властен. Подобный ответ для него как вызов, зря мэр не сдержался. Оборотень, когда по нему полоснул ледяной взгляд монарха, упрямо набычился, а с рядом с ним чуть сдвинулся, страхуя его с одной стороны. С другой плечом к плечу встала я, проклиная про себя все на свете. Особенно вспыльчивый нрав Мирре. Однако, ощутив неожиданную перемену в настроении монарха, мы ощетинились все же вместе, потому что бросать их я не собиралась. Тем временем ладони разозленного не на шутку короля отчетливо засветилась неровным белым светом, выдавая какое-то творящееся колдовство. Однако через пару мгновений он неожиданно передумал. А потом отошел к столу. «Фаэс. На совете не место чужакам».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 К тому же настроем мы вооружены, про то, что воины он тоже естественно сообразил и наверняка решил, что давить сейчас, пытаясь добиться повиновения силой, бессмысленно. Так что, если я все правильно понимаю, он надумает разобраться с нами позднее. И вот какой у него в это время будет настрой, одному Богу известно. А нам ведь еще работать, поправить бы надо, сгладить немного. Зачем нам ссора с королем? Вздохнув, я чуть задержалась и быстрее молния скользнула обратно. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — коротко поклонилась я, когда недовольный монарх обернулся и одарил меня бесстрастным взором холодно-ледистых глаз. «Вы, разумеется, правы. Мы для Авалиона чужие, на совете самых умных, важных и знатных нам действительно не место. Однако, если вы позволите, я слегка облегчу вам жизнь». Не дожидаясь ответа, я просочилась между ним и картой, достала свой любимый карандаш, и, нагло усевшись на краешек стола, несколькими штрихами расцветила проблемное белое пятно. «Вот тут гора идет немного глубже, чем обозначенная, выдается вперед почти до самой степи», — попутно пояснила я свои каракули. «Здесь не пройти, не так давно выход из расщелины завалил с той стороны, так что конному не осилить. Да и пешему придется изрядно покряхтеть, завал слишком велик». поэтому напрямую к степи не подобраться. Вариант только через горы, вот тут и тут, где ширина массива чуть меньше. Но это все равно долго, сутки точно получится. Хотя и не так опасно, как кажется. На самом деле гнезда нежити расположены в основном вблизи расщелины. Слева от нее идут горы, а там, как ни странно, еще остались серые коты. Справа склон слишком крутой и почти всегда открыт солнцу. Поэтому максимальная концентрация нежити остается возле ущелья. И если отойти вот сюда, то пробраться можно. А на той стороне есть как минимум два подходящих спуска, вот тут и тут. Ах да, забыл сказать, что степь подходит к ущелью не впритык. До нее будет широкая полоса леса, примерно на двое суток пути. А перед ней совершенно пустое пространство. Камень, галька, песок. Незамеченными, не пролезть, надо в обход. Вот здесь. Потому что прорыв, вероятно, расположен именно в лесу. Там деревья очень большие и стоят так же плотно, как в хороне. Света внизу немного, поэтому искать надо там. Закончив с художествами, я соскочила со стола, шутливо поклонилась, подошеломленными взглядами присутствующих спрятала карандаш и, кинув на короля лукавый взгляд, вихрем вылетела на улицу. Прежде чем кто-нибудь опомнился, открыл рот и принялся выяснять, откуда я это знаю. Более того, едва оказавшись за пологом, я прислушалась к внутренним ощущениям, потом оглушительно свистнула. Мгновением позже вскочила в седло примчавшегося на зов в шейре, проследила за тем, чтобы парни тоже без помех отошли от палатки. А затем перехватила дикий взгляд застрявшего в проеме Фаэса и уже обычным голосом сказала. «Все нормально, Фаэс. Мы и в порядке. До завтра». «Что за...» Глаза Эрдала расширились, едва он понял, почему на совет мы пошли в полной экипировке. «Гай, ты что, в рейд собрался? На ночь глядя?» Мы дружно усмехнулись. «А что не так?» «Да ты спятил, фантом!» «Ничуть!» — хмыкнула я, надевая шлем. «На самом деле, ночь удобное время не только для тварей. Ас, как там парни?» «Готовы!» — тут же отозвался брат. «Только ждут сигнала». «Отлично, едем! Пока, Фаэс, до утра не жди!» Что на это ответил Эрдал, я уже не услышала. Лин, понимая меня с полуслова, тут же сорвался с места, мгновенно затерявший среди таких же черных тел подоспевших фантомов. Так что растерянному, ошеломленному, взбешенному и внезапно оказавшемуся в одиночестве Фаэсу осталось только бессильно смотреть нам вслед и проклинать меня на все лады.